Глава пятая. Почему мы продолжаем курить? Мы все начинаем курить по глупости, обычно под давлением окружения или на дружеских вечеринках, но когда мы чувствуем, что начинаем привыкать, почему мы продолжаем курить? Ни один постоянный курильщик не знает, почему он курит. Если бы ему была известна истинная причина, он бросил бы курить. На своих консультациях я задавал этот вопрос тысячам курильщиков. Правильный ответ одинаков для всех, однако разнообразие получаемых ответов бесконечно. Мне кажется, что эта часть консультации самая забавная, но в то же время и самая грустная. В глубине сердца все курильщики понимают, что они болваны. До того, как они попадут в зависимость от курения, они знают, что у них нет ни малейшей необходимости курить. Большинство из них могут вспомнить отвратительный вкус своей первой сигареты и то, что им пришлось основательно потрудиться, прежде чем они пристрастились к курению. Самое досадное заключается в том, что умом они понимают, что не курящие не только ничего не теряют, но и смеются над курильщиками. Трудно не смеяться в «Баджет Дэй». день представления бюджета в английском парламенте. Но курильщики — разумные, рациональные люди. Они знают, что подвергают огромному риску, свое здоровье и понимают, что за жизнь тратят на сигареты целое состояние. Для оправдания своей привычки им необходимо иметь рациональное объяснение. Действительная причина, почему курильщики продолжают курить – сочетание факторов, которые я детально разберу в следующих двух главах. Первое. Никотиновая зависимость. Вторая: Промывание мозгов.